Глава двадцатая Стойкий ждал в полной боевой готовности так долго, что илай не знал, куда себя деть. Ожидание всегда было мучением, ожидание битвы — просто истязанием. Но теперь, наконец, начались какие-то подвижки. «Вон там!» — произнес лейтенант, указав на тактический дисплей. «Вижу!» — ровным голосом ответила Ар-Алани. Средний командор Таник. «Корабль слишком маленький, чтобы нести тяжелое вооружение», — доложил оператор систем наблюдения. «Вероятно, разведчик. Судя по конструкции, определенно Гриск». Илэй рассматривал корабль, который летел вдалеке, поперек осевой линии Стойкова. «Если главные силы Гриска выйдут из той же точки...» «Но, конечно, этого никто не мог гарантировать. Наоборот...» Когда разведчик прыгнет в гиперпространство и вернется к своим с донесением, вполне возможно, что Гриски решат выйти намного ближе к стойкому, из совершенно другого направления. Поэтому Ар-Алани стояла перед сложным выбором – ждать здесь, возле корабля, когда-то бывшего частью передовой базы гризков или переместиться в другое место, чтобы не дать застать себя врасплох если враг решит выйти прямо перед ними. Первого помощника Крэша явно занимала та же мысль. «Этот разведчик нас видел, адмирал», — высказался он. «Возможно, стоит сменить позицию». На тактическом дисплее разведчик мигнул и исчез в гиперпространстве. «Возможно, старший капитан Крэш», — ответила Ар-Алани. «Встречный вопрос». «А не ожидает ли враг, что мы переместимся? Это зависит от того, насколько умными он нас считает», — прикинул первый помощник. «Или же насколько умным он считает самого себя, а также от того, что ему известно о чистых и чистских маневрах», — добавила Ар-Алани. «Поглядим, насколько ловким он себя мнит. Мы остаемся здесь. Мы остаемся здесь». подтвердила адмирал и громко объявила. «Всем постам приготовиться к бою! Враг скоро явится!» Она повернулась к Илаю. «Лейтенант Вента, ваши истребители и операторы Прощи готовы?» «Да, адмирал, готовы», — ответил Илай. По крайней мере, насколько могли быть готовы операторы лучей захвата, которые никогда прежде не выполняли этот маневр. Но особого выбора не оставалось. Они располагали всего одним маскируемым генератором гравитационного поля, и тренироваться на нем было рискованно. К тому же в любой момент мог появиться разведчик Грисков. Вражеский командир мог подсмотреть, чем они занимаются, и вполне вероятно разгадать маневр, который задумали Илай и Ар-Алани. а это, в свою очередь, обернулось бы катастрофой. Эта часть плана сражения зависела от полной внезапности вплоть до самого момента атаки. «Хорошо», — кивнула Ар-Алани. «Навигатор Ва-Ния?» «Я готова, адмирал», — отозвалась Ва-Ния из-за навигаторского пульта. Она помедлила. «Адмирал, могу я переговорить с лейтенантом Илай Вен-То?» Ар-Алани, испытующе, посмотрела на Илая, но лишь махнула рукой в сторону девушки. Илай отстегнулся и подошел к Ва-Нье. Та не повернула головы, продолжая вглядываться в свою панель. «Я здесь, навигатор!» — подал он голос. «Есть проблема?» «Я не знаю», — тихо ответила Ва-Нья. «Возможно. Скажите, как вы считаете?» «Гранд-адмирал Мид, Рау, нурода успеет закончить свою битву и прийти к нам на помощь». Илай замялся, чувствуя словесную и философскую ловушку. Для такого гордого народа, как Чиссы, само предположение, что кто-то должен их спасти, могло показаться оскорблением. «Не знаю», — сказал он, — «но гранд-адмирал Мид, Рау, нурода не так уж нам и нужен». «У нас есть адмирал Ар-Алани и воины флота обороны доминации на борту Стойкова. Мы разделаемся со всем, что обратят против нас гризкие в своем сумасбродстве». На лице вании промелькнула тень улыбки. «Вы хорошо усвоили кредо Чисса, лейтенант Илай», промолвила она. «Но все же вы остаетесь человеком», ее горло сжалось. «Вы способны убить навигатора?» Илай разинул рот. «Прошу прощения». Ва-ни-я сделала глубокий вдох и мысленно выдохнула. «Я коснулась разума Ун-Хи», прошептала она так тихо, что лейтенант ее с трудом расслышал. «Я видела, что они с ней сделали. Проникли глубоко в ее разум и душу, отыскали самые потаенные желания и страхи, Самые радостные воспоминания и самые заветные мечты. Извратили их и измазали в грязи. Заставили служить их воле. Они сломили ее душу. Девушка сделала паузу. Илай молчал, селись найти какие-то слова утешения. И понял, что не может. «Это ужасный враг, Илай», — выдохнула Ванья. «Ваша империя». Бывшая ваша империя диктует свою волю рабам с помощью солдат, оружия и кораблей. Но гризки трое могут командовать целым народом. Сотни может править планеты. Миллиарды разумных существ со сломленными сердцами и душами, готовые сражаться и умирать по приказу горстки народцев. Ни сопротивления, ни восстаний, ни протестов. «Ни надежды!» Она посмотрела на лейтенанта, и тот слегка вздрогнул от огня в ее глазах. «Я не позволю, чтобы это случилось со мной, или с моими сестрами-навигаторами. Не позволю, чтобы Ун Хи снова пережила это!» «Могу представить ваши чувства!» По спине Илая пробежал холодок. Теперь он, наконец, понял, к чему она клонит. «Что от меня требуется?» «Вы знаете, что убийство навигатора карается расстрелом на месте», — сообщила Ванья. «Так заведено с первых дней доминации. Этот закон настолько укоренился в нашем обществе, что ни у одного Чисса даже мысль такая не возникнет». «Но я не Чис. Вы не Чис», — девушка посмотрела ему прямо в глаза. «Если наступит момент, когда уже не останется надежды», когда стойки превратится в мертвый и разбитый остов, когда гриски хлынут через люки и пробоины, вы обещаете, что убьете меня и моих сестер? Вот он, вопрос, которого Илай ждал, и на который у него не было хорошего ответа. Однако, заглянув в глаза ва он нашел нужные слова. «Я никогда не причиню вам зла, Ва-Ния». — негромко произнес лейтенант. — Вы, наверное, мой единственный друг на стойком, и я без колебания отдам жизнь, чтобы спасти вашу, — он собрался с духом. Но бывают вещи похуже смерти, и попасть в рабство к Грискам — одна из них. Если положение стойкого станет поистине безвыходным, я клянусь, что вам и вашим сестрам-навигаторам не доведется жить в этом аду. Ваня на мгновение прикрыла глаза. «Спасибо. Будем оба надеяться на лучшее и делать всё, чтобы до этого не дошло». И то правда. Илай ободряюще коснулся плеча девушки, начал отстраняться и остановился, когда она потянулась и схватила его за руку. Несколько мгновений она сжимала его ладонь, и молодой лейтенант почувствовал, как напряжены ее мускулы и как холодна кожа. Затем Ва-не-я отпустила его и слегка наклонила голову. «Спасибо», — снова поблагодарила она. «Лейтенант Илай-Вен-То», — окликнула Ар-Алани, поднявшись с кресла. «Возвращайтесь на свое место». «Есть, адмирал!» Последний раз прикоснувшись к плечу Ваньи, Илай пересек мостик в обратном направлении. Ар-Алани ждала его. «Она рассказала вам о своих страхах и своей просьбе?» — пожелала знать адмирал. Илай пристально посмотрел на нее, гадая, что именно ей известно, но лицо Ар-Алани ничего не выражало. «Да», — рассказала. «И у вас есть ответ на то и другое?» и Лейтенант сглотнула. «Да, ей известно». «Известно все. И если сознаться уже просто в том, что он морально готов пойти на преступление, которое карается смертью...» «Да, адмирал», — сказал он. «Есть». Несколько мгновений Ар-Алани смотрела ему в глаза. Потом перевела взгляд на панель индикаторов. «Так будьте готовы, лейтенант. И давайте надеяться...» что грант адмирал мит Мит-Рау-Нурода так же хорошо подготовился к своей битве, как мы к нашей, Илай кивнул. Он подготовился, адмирал. Он всегда подготовлен. Хорошо. В последний раз взглянув на него, Ар-Алани вернулась к своему креслу. Илай проводил ее взглядом. Она сегодня может умереть. Черная мысль заползла в его сердце. Она может умереть. Ва-ни-я может умереть. Но если они и умрут, Илай был полон решимости сделать все, чтобы их гибель не оказалась напрасной. И чтобы они умерли не одни. «Это безумие!» — выпалил Савит. В его голосе и выражении лица чувствовалось недоумение. Его пальцы все еще сжимали руку ронона впиваясь в плоть. но сейчас тот ничего не замечал. Потому что это и впрямь было безумие. В одиночку Химера не могла одолеть четыре звездных разрушителя. Чисто математически Ронан знал это. Знал Савит и наверняка знала коммодор Фейра. И все же Химера не только продолжала надвигаться на них, но даже выпустила эскадрилью сит-истребителей. Неужто Фейра блефовала? Это было единственным объяснением. Но она была всего лишь комадором, тогда как Савит Грант адмиралом. Их разделяла пропасть не только в званиях, но также в опыте и профессиональной эрудиции. Савит распознает блеф. Из-за сумасбродства Фейра заплатит весь экипаж Химеры. Почему вы считаете, что это безумие? осведомился Траун. В противоположность Савиту он был совершенно спокоен. Вы не верите, что я могу вас победить? Из груди Ронана рефлекторно вырвался лающий смешок. К его собственному удивлению презрительный звук замер на губах. То, как вдруг переменилось лицо Савита... — Наверное, вы могли бы победить меня один на один, — настороженно ответил адмирал. — Но здесь четыре на одного, а сами вы не на Химере. Ваше утверждение подразумевает три момента. — начал перечислять Траун. — Во-первых, что ваши капитаны отвергнут доказательства, собранные против вас. — Во-вторых, нет у вас никаких доказательств, Траун, — прервал его совит. — Одни намеки, домыслы и инсинуации. Мои капитаны достаточно сообразительны, чтобы разгадать ваши фокусы. — Во-вторых, — продолжил инородец, — вы полагаете, что я вас не знаю. Савид нахмурился. «И что бы это могло значить?» Тут морщины на его лбу разгладились. «Ах да, точно! Ваш знаменитый способ изучать врага через искусство. К несчастью для вас, я не владею никакими произведениями искусства, а те, что находятся в моем семейном особняке, были подобраны моими родителями». «Или вы полагаете, что я учился тактике космического боя у любимого галериста моего отца?» «В-третьих, у вас три звездных разрушителя, а не четыре», — заключил Траун, не обратив ни малейшего внимания на остроту. Савид фыркнул. «Как? На вашем флоте считают иначе, чем мы?» «Под рукой у вас только три», — пояснил Траун. вы решили не вовлекать предвестник и капитана Пеллиона в это противостояние. Пальцы Савита на мгновение сжались вокруг руки Ронана, затем расслабились. «Пеллион — абсолютно преданный офицер!» «Согласен», — сказал Траун, — «но предан он империи, а не лично вам!» Ронан сделал глубокий вдох. Траун ошибался. Настало время положить этому конец. «Ладно, поговорили и хватит», — объявил замдиректора. «Покончим с этим здесь и сейчас». «Вы не согласны с тем, что преступление Гранд-Адмирала Савита необходимо расследовать?» — уточнил Траун. «Конечно, согласен», — ответил Ронан. «Но они не стоят того, чтобы из-за них гибло множество хороших людей. Ну, украл он несколько турболазеров. Что с того? Звездочка переживет. Невелика потеря». «То есть нарушение присяги и государственная измена для вас ничего не значит настаивал и народец «Вы сами собирались простить его прегрешение, если бы он отправился вместе с вами бить грисков», заметил замдиректора. «Чем мое предложение отличается от вашего?» «Разница в том, что я не намеревался прощать его прегрешение. Я лишь предложил способ уравновесить его деяния, когда дойдет до оглашения вердикта. У Рона надернулась губа. Как будто Савит согласится на такое невыгодное предложение. Правильно он сам сказал. Траун ничего не смыслил в политике. Но я ценю вашу заботу о людях, которые в данный момент подвергаются риску, продолжал Траун. Успокоит ли вас, если я скажу, что могу победить адмирала Савита без единой жертвы? Он приподнял брови. «Адмирал?» Ронан нахмурился и метнул быстрый взгляд на Савита. Глаза грант адмирала были прищурены, лицевые мышцы напряглись. Но было в его выражении и кое-что другое. На фоне гнева и решимости Ронан увидел тень растущего чувства неуверенности. Он слыхал истории о Трауне. Если хотя бы половина этих историй правдива... «Вы, может, и смогли бы», — согласился Савит. «Но, как я и сказал, вы не там, вы здесь». «Верно», — подтвердил Траун и вздернул подбородок. «Полагаете, это что-то меняет?» «Это меняет все на свете», — парировал Гранд-Адмирал и знаком велел связистке установить соединение. «Капитан Рездал!» — окликнул он. «Да, Адмирал». — донесся из динамика голос командира ловца тумана. «Вы двигайтесь вперед!» — приказал савид «Атакуйте химеру из ионных орудий! Бортовой залп! Все шесть установок!» «Есть, сэр!» — после микроскопической паузы ответил Рездул. Но савид паузу уловил. «Вы ставите под сомнение мой приказ, капитан?» — пожелал он знать. «Нет, сэр, никак нет!» поспешно заверил его Рездал. Просто это как-то неправильно, атаковать людей, которые задали относительно вас вопросы. «Предпочитаете ждать, когда Химера выйдет на дистанцию турболазерного огня?» прорычал Савит. «Когда вам и экипажу вашего мостика останутся считанные секунды жизни, успокоит ли вашу нежную совесть тот факт, что Фейра выстрелила первой?» нет сэр — сухо ответил капитан. — Кроме того, Химера уже выпустила сит-истребители, — напомнил Савит. Это само по себе является недружественным действием. Ронан поджал губы. Да, Фейра действительно выпустила часть своих истребителей, это вполне можно было расценить как провокацию конфликта. С другой стороны, эти истребители явно никуда не спешили, описывая медленные дуги в направлении «Огненного змея» и других кораблей «Савита». В атаку они точно не шли. «Вас понял, адмирал», — отчеканил Рездол. «Ловец тумана выдвигается на дистанцию поражения». «Хорошо! Стреляйте по готовности!» На первых порах «Савит» не станет атаковать вас самолично. Он не захочет ввязываться напрямую, по крайней мере, не сразу. Кроме того, он захочет испытать своих подчиненных и выяснить уровень их компетентности, прежде чем поручать им более сложные задачи. Он предпочитает бить слева, поэтому, скорее всего, атака придет именно с этого направления. Фейра оглядела космическое пространство впереди. По бок борту от огненного змея располагал соловец тумана, которому, видимо, и предстояло атаковать от имени Савита. Первый залп будет из ионных орудий. Савит любит начинать осторожно, вдобавок он прислушается к сомнениям и возражениям тех, кто хотел бы вывести химеру из строя, не причиняя вреда. Защитой вам послужат ваши собственные ионные пушки. Ионные орудия. Цель «Ионные пушки ловца тумана!» — объявила Фейра. «Как только они дадут залп, дайте ответный!» «Есть, Комодор!» Фейра чуть сильнее сдавила планшет в руках. Как и предыдущий фокус-трауна с прощой, этот основывался на твердой научной базе. С другой стороны, она никогда прежде не слышала, чтобы разряды ионных орудий кто-то парировал своими собственными. Правда, отчасти это было потому, что большинство обороняющихся не знали, когда и откуда их атакуют, и потому не имели времени, чтобы прицелиться и выстрелить в ответ. В данном случае Траун подсказал им направление, откуда придет атака. Если только он не ошибся. Вот это и был главный вопрос. Фейра знала, что некоторые высшие офицеры мнят себя художниками-любителями, а другие владеют обширными коллекциями искусства. Дай Трауну провести час в их выставочных залах, и она не сомневалась, что он любого из них разберет на винтики. Но совет такими наклонностями не обладал. Фейра слышала, что он пишет музыку, но на музыку уникальный талант Трауна не распространялся. С другой стороны, семья Савита владела крупным собранием произведений искусства. Если Савиту особенно нравились какие-либо из них, и он даже хранил их в личных покоях своего семейного особняка, и если Траун каким-то образом сумел заполучить список этих произведений, этого могло и хватить. «Ионные заряды!» — выпалила Хаммерли. «Шесть выстрелов славца тумана!» «Ответные заряды выпущены!» — крикнула в ответ Пайронди. «Идут в цель!» Фейра задержала дыхание, глядя, как два залпа приближаются друг к другу. Передние края зарядов пересеклись, и когда их магнитные поля смешались и погасили друг друга, внезапно высвободившиеся ионы разлетелись во все стороны красивым фейерверком. В левой вахтенной яме кто-то ошарашенно ругнулся. «Поддерживаю!» — крикнула в ответ Фейра. «И если первый залп не достигнет цели, будет вторая и, скорее всего, третья попытка. Оба залпа будут более мощными, чтобы защититься от них». «Предстоит второй залп!» — объявила Комодор. «И если он пройдет, не поздоровится не только вам, но и нам всем, так что не расслабляйтесь». «Огонь!» — скомандовал Савит. Голос властный. Лицо и положение тела выражают недоумение и растущий гнев. Пальцы и ладони смещаются влево, их жесткость выражает нетерпение. Навстречу выстрелам ловца тумана вылетают ионные заряды химеры. На этот раз артиллеристы реагируют быстрее, и взаимное уничтожение зарядов происходит ближе к ловцу тумана. «Еще раз!» — приказал Савит. Пальцы снова дергаются вперед и влево, выражая еще большую энергичность и силу воли. Положение тела выражает новообретенную решимость. Ловец тумана снова выпускает ионные разряды. Все, кроме одного, гасятся ответными выстрелами химеры, оставшийся разряд проходит далеко от цели. «Еще раз!» — заорал Савит. «Проклятье, Рездал! Стреляйте как следует!» Теперь пальцы дергаются вправо. «Буревестник! А вы чего там торчите? Залп из всех оонных орудий! Живо!» «Есть, сэр!» — выдал Локри. В голосе напряжение. Возможно, недоумение, почему атаки не приносят результата. Возможно, опасение за психику адмирала. Пальцы Савита указывают вправо, затем прямо вперёд «Поиграли и хватит», — бросил адмирал. В голосе гнев и решимость. «Локри, подготовьте эскадрилью Сидов. Продолжайте обстрел изоонных пушек. Я скажу, когда выпускать». Рука, держащая Ронана, поворачивается на несколько градусов, что вызывает секундную гримасу дискомфорта на лице замдиректора. «Посмотрим, готовы ли коммодор Фейра к настоящей драке». Вторая или третья ионные атаки будут включать залпы как с левого фланга Савита, так и с правого. Сам он в бой пока вступать не будет. Ионный залп Славца Тумана доложила Хаммерли. Парирую, подтвердила Пайронди, «Ионные огонь. Второй залп с буревестника прервала ее Хаммерли. Два залпа Химера уже никак не могла перехватить. Фейра это знала и наверняка знал и Савит. К счастью, Траун предвидела это. «Куач!» — позвала Фейра. «Есть, Комодор!» — лаконично отозвался командующий летной группой. «Левый фланг! На векторы перехвата!» Фейра наблюдала за происходящим, чувствуя, как душу снова начинает царапать неуверенность. Теоретический сит-истребитель был способен пережить ионный заряд той же мощности, которая могла обеспечить целую секцию большого корабля. Но сценарий Трауна предполагал, что на каждый истребитель придется более одного попадания. Если энергия последующих зарядов не рассеется в космосе, а просочится внутрь, пилот вдруг обнаружит, что вся электроника в его скафандре вырубилась вместе с системами самой машины. Для страховки Фейра велела поместить в каждую кабину дополнительный кислородный баллон, аварийный запас, который можно было подсоединить к входному клапану скафандра, минуя смесители и очистители воздуха. Но если сквозь корпус и скафандр проникнет заряд достаточной мощности, чтобы оглушить или парализовать пилота, даже этот резерв окажется бесполезным. Сиды Багборта уже приближались. На полной скорости мчасть поперек ионного залпа буревестника. К счастью, в отличие от ловца тумана, буревестник не выдвинулся из-за огненного змея, оставаясь позади своего флагмана. Это означало, что выпущенные в сторону химеры ионные заряды должны были пройти более длинный путь, а шестерка сидов получала больше времени, чтобы выйти на перехват. Фейра затаила дыхание. Момент удалось подгадать идеально. Сиды влетели прямо в уонный зал, перехватив пять выстрелов в лоб и зацепив шестой. Энергия расплескалась по сферам и крыльям истребителей, как океанские волны, после чего рассеялась в пространстве. Шестой выстрел пролетел еще сотню метров и распался тоже. Бросив быстрый взгляд на табло, Фейра увидела, что из-за воздействия мощных электрических разрядов системы всех шести СИДов полностью отключились. Все системы без исключения, в том числе коммуникаторы и биомониторы. Пока тот или иной не заработает снова, оставалось только гадать, живы пилоты или погибли. Но с этим Фейра... Ничего не могла поделать. Ионный залп «Химеры» снова перехватил и нейтрализовал выстрелы ловца тумана, но Савит вряд ли собирался сдаваться. Будет еще одна, последняя ионная атака с обоих кораблей. Видя, что Сиды на одном фланге выведены из строя, Савит захочет таким же образом обнажить другой. «Сиды Штирборта! Вперед!» — скомандовала Фейра. «Правый фланг, выдвигаемся!» — подтвердил Куач. Фейра снова повернулась к обзорному экрану. В то время как обстреленные машины бакбортовой группы продолжали лететь по инерции вправо, сиды штирборта двинулись встречным курсом, чтобы занять изначальные позиции нейтрализованных истребителей со стороны бакборта Химеры. «Орудием и лучам захвата приготовиться!» — предупредила Фейра. Если Савит играет по правилам Трауна, сейчас он попытается нейтрализовать оставшуюся часть заслона Марксабла. И верно, в тот момент, когда сиды Штирборта пронеслись возле носа Химеры, направляясь к новым позициям по левой стороне, ловец Тумана и Буревестник снова выпустили уже ставшие привычными ионные залпы. «Он решит, что против этой атаки вы примените ту же защиту. Вместо этого вы парируете с помощью...» «Заряды пошли!» — доложила Пайронди. «Лучи захватили цели!» Впереди Сиды химеры продолжали мчаться влево, навстречу выстрелам буревестника. В следующий миг этот залп был перехвачен рассеян выстрелами самой химеры, не причинив вреда Сидам. Фейра переключила внимание на залп ловца-тумана, нацеленный в штирборд «Химеры». Безжизненно дрейфующие сиды, которые двигались в том направлении, вдруг ускорились, но теперь их векторы были направлены в сторону «Химеры». Операторы лучей захвата Пайронди поймали их и начали подтягивать к кораблю. Заряды с тумана уже почти достигли «Химеры», а сиды двигались к ним... и новые вспышки ионной энергии возвестили о том, что сиды врезались в эти заряды, рассеяв их. «Право руля!» — выкрикнула Фейра. Беспомощные сиды, разогнанные лучами захвата, теперь летели прямо в штирборд Химеры и пронеслись мимо, не задев корпус, когда Агрол повернул корабль, убрав край клиновидного корпуса с их дороги. Фейра поджала губы. До сего момента Траун предсказал действия Савита идеально. Но теперь прелюдия к танцам закончилась. Савит хотел по-хорошему, безлетального оружия, и за свою «доброту» получил одни унижения. За этими атаками сразу же последует запуск сит-истребителей. «Точно!» — выдохнула Фейра. «Ну-ну! Давай!»